Разбирательства по поводу пиратского рейда длились полгода. Все это время систему контролировали три эскады имперского флота, сменяя друг друга. Я еще в первой неделе понял, что этим можно воспользоваться. Проведя довольно серьезные переговоры с басами Клегом, стал строить пансионат на берегу моря в очень удобной и живописной бухте, задействовав колониальных роботов, которые пылились в ангаре без дела. Основную площадь пантеоната теперь занимали жилые комплексы трех видов, дорогие отдельные апартаменты для состоятельных клиентов. Выбрал из каталога по строительству. Небольшая гостиница всего на 50 номеров. Это, так скажем, средний ценовой диапазон. И легкие бунгало на берегу моря с минимум удобств, но очень романтической начинкой. Действовал по земной схеме египетских отелей по типу все включено». Путевка мой отель стоила от 7 до 15 тысяч за 7 дней отдыха. В качестве обслуживающего персонала нанял несколько семей, которые в очень большом количестве прибыли с последним транспортом по программе Министерства по делам колоний. Пришлось дать солидную взятку корпорантам, которые, кстати, относились ко мне вполне доброжелательно, и уступили аукционные лоты на семейных. Нанял 20 семей. Долги у них были небольшие, но работая в моем отеле, Они получали полное обеспечение – жилье, питание и заработную плату. Плюс возможность пользоваться всеми услугами отеля. Мой несчастный промышленный комплекс работал просто в круглосуточном режиме. В авральном запале я отпечатывал детали для сборки катамаранов, недроциклов, миниатюрных подводных лодок, плюс всякие направляющие для устройства аквапарка. В моей песочнице, так я назвал отель, пришлось строить дополнительное здание для боулинга «Бильярда», карточный шахматный клуб и даже небольшое поле для гольфа. Ни одна из этих игр в сотрудничестве не была известна. Вопросом общественного питания и баром занимался Бас и его доверенные люди. Сам старый пират по всем своим точкам уже не успевал. Оформлением всех документов были озадачены юристы фирмы, клиентом которой являлась теперь уже моя корпорация. Ну и новый наместник Лик тоже внес свою немалую лепту в той части, что касается рекламы. Я предоставил 40 скидку экипажам военных кораблей, причем любых, но только на так называемый пакетный отдых. Путевка на Себне заранее заготовленной программы. Опробовать все предложенное за неделю из того комплекса развлечений и услуг, что я предлагал, было совершенно невозможно. Одних бань было только три вида. Единственное, чего не было, так это борделя. Но этот вопрос легко решали корпоранты. У них давно налажен сервис эскорт-услуг. Зато у меня имелся трактир в стиле Дикого Запада с тиром для серебры из револьверов и арены для кулачных боев. Специально для этого пришлось закупать целую медсекцию с пятью капсулами десятого поколения. В этом смысле я проявил некоторую дальновидность и купил сразу три таких медсекции, причем производство Империи Галланды. Обошлось очень дорого, но я не жалел. Буквально через месяц, как заработал мой отель, Я предложил аграфам и дворфам сделать точно такие же, только отдельно. Земли у нас много, так что уютные бухты найдутся и для других рас. Мою идею всецело одобрили и поддержали. И эльфы, и гномы очень прилично вложились в это дело, не забывая при этом пускать все свободные деньги на покупку земли. Услуги в моем отеле были не премиального класса, но и не самые дешевые. Все-таки марку я держал. Тут главное соотношение цена-качество. А именно этот аспект у меня был на высоте. Потому что была эксклюзивная кухня, аналогов которой не было во всем содружестве. Но ну, а где в объединенных мирах еще можно попробовать пельмени под водочку? Плюс к этому необычное развлечение вроде гольфа и рыбалки. Еще и совершенно уникальная система «Все включено», которая также не была во всем содружестве. Мой маленький курорт даже посетили несколько десятков журналистов и чиновники из имперского управления по туризму. Последних пригласил сам наместник Лик, который три недели отпуска провел в моем отеле вместе с семьей. Такой длинный отдых он мог себе позволить, потому что не лишился возможности продолжить работу. Но больше всех такому отдыху радовались военные и экипажи торговых судов. Глядя на мои успехи, аграфы тоже ускорились и сделали свой отель ударными темпами. Набор услуг примерно такой же. Качество выше, номера дороже. Но вот вся та же схема «все включено» оказалось просто вне конкуренции. Новый маршрут через Туманность, который открыл экипаж Тарга, на корабле среднего класса можно было пройти за три дня. Курортные планеты в империи Галанта были доступны далеко не всем ее гражданам. А вот такая схема бюджетного отдыха пришлась по вкусу прагматичным и расчетливым аграфам. Но самое главное, что здесь был кофе и много без наценки, а по себе стоимости. Тем более, что акцент делался именно на то, что это полностью аграрский курорт, и людей или представителей других рас ни среди обслуживающего персонала, ни среди гостей не будет. Для представителей старшей расы это было ключевым моментом. Сарт все время говорил, что подобная деятельность аристократического рода буквально на грани крайне унизительного положения. Но я не вдавался в подробности. До расовых заморочек обитателей Содружества мне было глубоко фиолетово. Так что я просто не лез в это дело. Тем не менее, даже бюджетный вариант отдыха приносил немалую прибыль, хоть и съедал львиную долю наших натуральных продуктов, производство которых также пришлось значительно увеличить и расширить. У нас в соседях появились еще четыре фермерских хозяйства добровольных поселенцев, которые сразу же стали выращивать кофе. А графы полностью взяли это производство под свой контроль. Они занимались кофе, я же делал акцент на спиртном. Кукурузные виски, ром, перцовка, хреновуха, великолепное вино из сока кофейных ягод, пару десятков ягодных ликеров. Кофейный ликер взорвал Аграфа мозг и сразу перешел в разряд элитных напитков. Несмотря на то, что никаких конкурсов он не выигрывал и даже не участвовал. Цена на него взлетела до неприличия высоко. Некоторые экипажи специально делали крюк в составлении маршрута, чтобы залететь на планету Калдан. зная, что здесь можно прикупить совершенно эксклюзивные напитки и продукты. Дворфы, кстати, очень хорошо освоили производство острых соусов, приправ и специй. Их национальная кухня была довольно острой. А с некоторых пор наши кланы закупали и заказывали промышленное оборудование уже целыми конвейерными комплексами, и мне всякий раз оставалось все меньше и меньше работы. Вскоре я понял, что меня вовсе отжали от налаженного мной же производства. В первое время был рад, что появилась возможность для творчества, так сказать, но чуть позже и это застопорилось. Три дня как привидение бродил по своему опустевшему поселку. Было скучно. Творческие мысли в голову не лезли, и я чувствовал внутри себя какую-то пустоту. Противно как-то на душе было, тоскливо. Хотелось движения, жизни, драйва. Покидав рюкзак нехитрые пожитки, Я оплюхнулся в седло мотоцикла и помчал в пустошь. Одной заправки крохотного ректора хватит на пять тысяч километров, так что можно покататься ан души. Уже выстроил план прокатиться под предгорьем, Но не проехал и тридцати километров, как мне в спину прилетел удар Станера. Впервые ощущал на себе действие этого странного устройства. Все тело как будто зафиксировали в одном положении. Ничего не болит, но двинуться не могу. Даже дышал как-то поверхностно. Мотоцикл плавно сбавил ход, и я завалился на бок. Второй удар вырубил меня так, словно пропустил сильный пинок ногой в голову. Первый раз очнулся в полной уверенности, что я куда-то стремительно двигаюсь. Это ощущение очень было трудно спутать с каким-то другим. Чуть продрав глаза, я толком и открыть их не успел, как мне тут же влепили очередной заряд на этот раз в грудь. Да что об вас! Второе пробуждение было менее приятным. По всему телу растекалась тупая, ноющая боль, а онемевшие руки свело судорогой. Вокруг холодно, сыро, пахнет мокрой глиной и какими-то техническими жидкостями. Гулкое эхо доносит далекие, технические звуки воящей вентиляции и какого-то работающего оборудования. Оптимистичная история успевшего искателя закончилась. Начинается трагическая драма с элементами фильма ужасов. Вся загвоздка в том, что ужас здесь — это я. Открываю глаза. Свет тусклый, холодный. Судя по запаху и грубо обработанным стенам, я или в шахте, или в пещере. Уж очень тут холодно. Сижу за решеткой, сваренной из длинных конструкционных труб с квадратным сечением. Руки связаны обычным синтетическим шнуром. причем не сзади, как я бы это сделал, а спереди. Чувствую, что мою бесчувственную тушку очень качество били ногами. Явно старались, но я теперь уже парень крепкий, три года себя откармливал и тренировал. Осматриваю по возможности стены в поиске следящих камер наблюдения, а сам при этом зубами избавляю себя от веревки. Веревка хорошая, качественная, пригодится, так что надо взять с собой. Камер не видно, охраны и надзирателей тоже. Такая тонкая труба, из которой сварена решетка, меня не удержит. Стою. Чувствую, что тело чуточку дубовое и опухшее. Есть ушибы, но переломов вроде не наблюдается. Чуть разминаюсь, разгоняя кровь в венах. И попытка номера раз. Упираясь ногой в середину одной из труб как можно выше от пола. Руками хватаю за крайние и начинаю давить. Тонкостенная труба не сразу, но поддается. Выгибается. Мне бы просто расширить щель, чтобы хоть голова пролезла, а дальше весь вылезу. Пару минут, и в самом низу решетки не выдерживает сварной шов. Труба просто вылетает. Халтурщики. Даже клетку не могли для заложника нормально сделать. Почему-то считаю, что я заложник. Но так был бы у кого-то план убить, убили бы еще там, в пустыне. А тут держат заперти. Даже снотворным не обкололи. Видать, точно хотят денег с меня получить и уже только потом убить. Тут я иллюзий не строю. Я многим наверняка успел отоптать мозоли и перебежать дорожку. Те же пираты со островов или еще кто. Мало ли. Так что держали меня здесь исключительно с целью выкупа. Странно все это, конечно, но потом разберемся. Осмотревшись по сторонам, понимаю, что нахожусь действительно в пещере в каком-то из ответвления работающей шахты. Не знал, что здесь есть шахты. Вдоль стен протянуты трассы освещения и силовые кабели для работы оборудования. Охранных систем не вижу. Видеонаблюдения тоже нет. На всякий случай ощупываю себя. Вдруг на меня какой-то маячок повесили. Тоже ничего. Странно. Какие-то очень непредусмотрительные похитители. Пояса с пистолетами нет. Что неудивительно. Ножа тоже. Такой тесак трудно не заметить. Этот участок пещеры неплохо освещен. А вот дальше темный пролет. Но пол здесь вроде ровный, так что думаю, пройду на ощупь до освещенного перпендикулярного коридора. Замечая наверху толстенную гофрированную трубу принудительной вентиляции. Да, в такую не залезть и не спрятаться. Уж очень хлипкой она выглядит. Надо найти какое-то оружие. Гаечный ключ или в лучших традициях горного фримана гвоздодер. Так я вылез из тупика и сейчас аккуратно по стеночке двигаюсь к основному стволу шахты. Давно кто-то здесь работает, что успел такую шахту выкопать. Надо понять, что тут добывают. Промышленная выработка на планетах такого класса запрещена. Стало быть, нарушает закон. А если так, то риск должен окупаться и добывать что-то ценное. На поверхности мы ищем кристаллы астерита. Логично предположить, что и под землей он есть, и наверняка больше, чем рассыпано на поверхности. Следовательно, я в чьей-то нелегальной шахте. Значит, местный криминал с высокопоставленными кураторами и покровителями. А Работать одиночной шайки здесь не позволят. Наверняка их кто-то крышует. А мое похищение или побочный квест или чья-то инициатива. Если астерит здесь добывается промышленным способом с помощью проходческих комбайнов, то те жалкие 80 миллионов, что я получил за сырье для наркотиков, сущая мелочь для такого воротила. Под ногой что-то звякнуло. Я тут же присел и стал ощупывать неровный пол. Так вот оно. Ага, гайка. Да здоровая какая. В диаметре миллиметров семьдесят. Это что же вы такими гайками прикручивали? Вот, теперь вижу. Свод потолка с остальными балками опор. В месте крепления как раз те самые здоровенные гайки. Тут эти балки по всему тоннелю, отлично. Вот и первое оружие, как в компьютерной игре. Только настроение у меня совсем не игривое. Достаю шнур, которыми были связаны руки. Складываю вдвое и продеваю петлей в отверстие гайки. Перекидываю через концы и затягиваю. Отлично, кистень получился. Голую черепушку пробьет без проблем. А дальше видно будет. Пока на горизонте никого. Далекие шумы работы промышленного оборудования слышу, но они где-то совсем не близко. Не думаю, что меня утащили так глубоко в норку, чтобы всякий раз бегать за пару километров по плохо освещенным шахтам. Буду думать, что гнездо врага где-то совсем рядом. Слышу приближающийся гул двигателей. Явно какое-то транспортное средство. Прячусь за широкую стальную балку и тихонько наблюдаю. Звук двигателя уже совсем рядом. И уже даже вижу плещущиеся на соседних стенах отблеск фар. Длинная платформа на восьми резиновых колесах неспешно проезжает мимо тоннеля и катится ниже. На платформе, кроме водителя, еще четверо человек в рабочих комбинезонах. Оружия при них не заметил. А вот разного инструмента везли с собой немало. Колесная техника, кстати, хоть и тихоходная, видно, что довольно мощная. Колеса двигателей стоят классом даже выше, чем на тех же баги искателей а это весьма резвые машины. Ладно, пора двигаться. Нельзя задерживаться в этом месте. Добравшись до основного тоннеля, где только что проехала платформа, быстро осматриваясь, Камер по-прежнему не видно, охранных систем тоже. Вверх по тоннелю замечаю еще пару таких же коридоров, из которых выбрался я. Основной ствол шахты отсюда видится не очень длинным, плавно уходящим на поворот вверх и вправо. С того момента, как я покинул свою клетку, прошло уже минут пятнадцать. Учитывая, что, разлеживаясь там, я успел застыть и затечь, меня не трогали часа три как минимум. Так что велика вероятность, что сейчас ночь. Не факт. Время действия шокера два часа. Вырубили меня утром. Второй раз в кузове машины. Но пусть еще влепили разок, так что я не запомнил. По ощущениям, я не очень голоден, хоть я позавтракал довольно легко. Значит, поздний вечер быть не может. Но не подходить же к первому встречному и не интересоваться который сейчас час. Хотя, почему бы и нет? Прохожу вдоль стены основной шахты и тут же ныряю в следующий проход. О, вот это уже удачно. Это же инструментальный склад, а рядом будка с ярко светящимися окнами. Так-так, кто в теремочке живет? Подкрадываясь к будке, заметил сразу за ней еще одну колесную платформу, но на этой была силовая дуга с яркими прожекторами. Машина хоть и запыленная, но видно, что ей пользуются, значит, на ходу. Учтем, вдруг пригодится. Держась тени так, чтобы свет из окна не попал на меня, стараясь заглянуть внутрь. Пусто. Видно ряд шкафчиков для переодевания, какие-то скамейки. Ясно, рабочая раздевалка. Точно выход где-то рядом. А этот тоннель длиннее, освещен лучше, но надо еще осмотреться. Замечая огороженную сетчатым забором территорию, посреди которой стоит железный шкаф с предупреждением об опасности пиктограммой, и что интересно, нигде замков нет. Вы совсем шахтеры не пуганные ни разу? Сразу за знаком смертельной опасности стоит знак взрывчатого вещества. Это вот вы так ответственно промышленную взрывчатку храните? Ну, точно крайне пуганных идиотов. Открываю калитку и прохожу к шкафу. Был неправ, признаю. Оказалось, что петли шкафа стянуты болтом и гайкой. Но это совсем другое дело. Вот это я понимаю, безопасность. Кто же сможет без инструмента открутить гайку? Тут же интеллект нужен и ниже сотни. Так, посмотрим, что тут у нас. Взрывчатка, причем в канистрах. Детонаторов нет. Огнепроводных шнуров нет. Ну а чего я, собственно, хотел? Я же не на земле. Тут такими примитивными технологиями не пользуются. Взрывчатка, судя по маркировке, двухкомпонентная. Так что эти пару сотен килограмм в бидонах на деле не опаснее эмульсии. А вот второй компонент, активатор или катализатор. Как и детонаторы. Хранятся отдельно их, как положено. Вот отсюда и замочек, видя болта с гайкой. Ладно, здесь пусто, идем дальше. Не найдя ничего интересного, пробираясь к следующему тоннелю. Этот и вовсе тупиковый, и, судя по всему, в нем недавно произошел обвал. Вон куски балок торчат из-под груды свалившихся камней. Ага, а вот и свет в конце тоннеля, чел же, что выход где-то рядом. Что там у нас? Лифтовая шахта и пост охраны. Ага, вижу двух охранников. Ребята явно скучают на работе. Потому что один, как я вижу, спит, сидя на стуле, облокотившись на сетчатое ограждение спиной ко мне. А второй, похоже, завис и что-то делает через нейросеть. У обладателя нейросети есть такая манера. Зависать, выпадая из мира и погружаться в виртуальность. По средствам нейросети можно просматривать видеофайлы, читать документы, проходить обучение. Вот, видимо... Второй охранник, хоть и выглядит бодрствующим и честно стоит на посту, на самом деле, как сказали бы на земле, тупит в телефон. Легкая добыча. А вот оружие этих бравых пиратиков мне пригодится. Намотав на руку веревку с болтающейся на ней тяжеленной гайкой, быстро и по возможности тихо бегу в сторону бодрствующего охранника. До самого последнего мгновения, когда я уже замахнулся самодельным кистенем и уже нанес удар, охранник так на мое появление перед его ясным взором и не отреагировал. Получив чудовищные силы удар весок, пират рухнул, мгновенно разворачиваясь к спящему. Второй, как ни в чем не бывало, продолжает спать. Вот честно, ничего не хочу говорить о расовом превосходстве, но эти два аварских охранника такие же, извиняюсь, тупые, как и те регулярные войска некоторых африканских стран, которых мы в свое время пытались обучить правильно хвататься за автомат. Вот полная непригодность к умственному труду. Лживые, ленивые, похотливые, жадные... С невероятно раскормленным самомнением. Вот и эти только что и умеют грабить тех, кто слабее, а уже обзомнили себя великими войнами. Круты настолько, что смерть к ним не подкрадется. Не подкралась, так и есть. Добежала легкой трусцы. Ничего личного, парень. Но мне нужен твой автомат, ага. А еще и твоя куртка и твой мотоцикл. Точнее, не автомат, а винтовка. Чуть меньше, чем та ручная гаубица, что я когда-то разглядывал в гостях нворфов. Но всё равно очень и слабый калибр. Оружие явно военного образца. Так, что у моих трупиков еще есть полезного? Пистолеты. Такой модели не знаю, но оружие также с военными маркировками. Беру. Гранат нет, у каждого по два запасных магазина для винтовки. У того, что лёг первым, нашелся нож. Смотри-ка, этот тоже военный. Простите, ребята, но на военных вы никак не тянете. Вас таким отношением к службе не то что в ЧВК. Пушечным мясом даже охранникам в пятерочку бы не взяли. Ладно, вооружаемся и идем дальше. Камер нет, я на этот счет уже осматривал периметр. Эти два эфиопа уже тревогу не поднимут. Вот если кто еще придет. Но убирать тела не вижу смысла. Тут кровище на полу уже целая лужа, только на свинячью еще больше. Захожу в лифт, закрывая створки, дергаю рычаг. Кабинка плавно покатилась наверх, медленно набирая скорость. Судя по тому, что возможно рассмотреть щели между створками лифта, Шахта неглубокая, максимум метров тридцать. Лифт большой, грузовой. Здесь даже крупные баги может поместиться. Но не это сейчас беспокоит. Главное понять, есть ли какой-то график движения этого лифта, и стоит ли ожидать такой же пост охраны наверху. Сейчас, пока я в замкнутом пространстве, и отступление как маневр не имеет смысла, придется валить всех, кто попадется на пути». А так как взрослое население почти 100% имеет нейросеть и даже в бессознательном состоянии вполне способно поднять тревогу, валить придется с гарантией. Я помню, что бывший шериф Клик очень ругался, зная мою манеру не оставлять врага за спиной и выкашивать под корень всех причастных с обязательным контрольным в голову, и все время наставлял: что убийство разумного в законах содружества очень серьезное преступление. Есть сто тысяч всяких отговорок, даже больше, чем в моем прошлом мире. Но факт остается фактом. Заявленная на официальном уровне ценность человеческой жизни поразила такое странное, на мой взгляд, явление, как выкуп пленников. То есть врага берут в плен с целью в дальнейшем получить за него солидный выкуп. Но порой встречаются такие утырки, вроде этих аварских пиратов, что даже выкуп им не нужен. Дайте только пострелять. А вот как раз и шанс спустить в дело оружие. Наверху явно слышны возбужденные голоса. «Значит, я был прав. Подъем лифта не санкционирован, а рацию охранников не было, да и в самом лифте переговорное устройство не предусмотрено. Что ж, заранее прошу прощения, постараюсь убивать поменьше». Лифт почти доехал. Рычаг хода сам стал в нейтральное положение, двери стали открываться. «Магазин полный, оружие взведено. Предохранитель снят. Раз-два, погнали!» С криком «Сдавайтесь по-хорошему!» Вылетаю из укрытия на чуть согнутых ногах. Смена позиции в движении, два в грудь, два в голову. У военной наступательной винтовки среднего класса довольно приличная отдача, но стреляет зараза громко. Звук такой, словно кто-то чихнул в милицейский свисток. Интересно, а на что, собственно, они рассчитывают, напирая на меня, стреляя с легендарной меткостью имперских штурмовиков из «Звездных войн»? и при этом очень надрывно издавая боевые вопли. Вы еще в грудь себя кулаками постучите. Бабуины копченые. О, а вот это уже серьезный подгон. Нашел среди трофеев подсумок с двумя десятками наступательных плазменных гранат. Во время небольшой паузы сдергиваю с одного из пиратов бронежилет с карманами под запасные магазины. Мне нужны. Пополнять боеприпасы – важный момент. Винтовка с такой высокой скорострельностью для меня оружие непривычное. «За пять секунд можно выплюнуть весь магазин. К такому сразу не приловчиться». «Так вот, откуда вы все бежали. Казарма!» «То-то пришлось настрелять три десятка ноусеров, пока расчистил территорию. Тут и оружейное. Так, а если что-то потяжелее?» «Гранатомет. Ой, как удачно пригодится. Еще гранаты. Вот всегда знал и верил, что боезапас не тянет. Сколько бы его ни было, лишним не бывает». Вот теперь можно познакомиться с любителями стрелять в спину. Я уже на втором этаже модульного здания, очень похожего на секцию какого-то космического объекта, вроде станции или секции корабля. Что-то такое видел у вояк на крейсере. Впрочем, мне важно. Центральной управляющей системы здесь нет. Всю охрану я оставил этажом ниже. Теперь попадаются какие-то отдельные личности, совсем не похожие на охранников, а скорее на офисных сотрудников. Оружие у них какое-то слабенькое. Отстреливаются, конечно, бодро и проворно. Но куда ты против гранатомета с дамским пистолетом? И вот очередной удачный случай. Семеро более опытных, я бы даже сказал, тренированных телохранителей в спешном порядке волокут клиентов взлетной площадки, где уже стоит под парами космический челнок. Нас разделяло всего метров в десять, когда я разменял выстрел из гранатомета прямой наводкой на пулю в плечо. Вторая застряла бронежилетия. У плотной кучки охранников сработал какой-то индивидуальный щит, но видно, что подрыв гранаты сажал всю энергию или полностью разрядил накопители силового щита. Следующая моя очередь из винтовки очень быстро добралась до рук и ног телохранителей, да и клиенту досталось. Здесь откровенно сглупил. Попытался быть гуманным. Решил приложить личную охрану мясистого афроамериканца Станнерами. Куда там? Корчатся, дергаются, но сознание не теряют. А мне еще шаттлом надо разобраться, так что всех в расход. Ну, кроме охраняемой тушки. Этому прикладом в череп и контрольный в ноги, чтоб не сбежал. Выхожу на взлетную площадку, нагло забираясь в челнок, бесцеремонно вырываю контактные шунты из разъемов за ухом и выволакиваю обоих летунов на бетон. Так же, как и их клиенту, простреливаю руки и ноги. К счастью, на этих стандарт действует вполне адекватно. Так, все. Пора завязывать портить мою собственность. Не знаю пока на какой черт мне нужна эта база и шахта, но может пригодиться. Теперь пришло время пообщаться с vip клиентом Главный толстомясым баклажанка валялся без чувств, пуская слюни. Ну да, мы не гордые. Мы на тележке его покатаем. Один я такую тушу не подниму. Главное, что теперь с планеты не улетит. Где-то по дороге мне попадалась платформа с антигравитационными соленоидами. Не раз видел такую на рынке и в каталогах. Даже приценивался. Дорогая вещь. Вот и хорошо, что не стал покупать, переплачивая торговцам тридорого. Теперь есть трофейная. Закинув главаря на платформу, волоку его за собой, попутно зачищая оставшиеся помещения. А вот и командный центр. Тут и блок космической связи, и мощный радар, и даже широкоплосный сканер радиочастот. И самое главное – карта местности. «Не, ну откуда такая наглость у офиопов Устроить тайную базу, нелегальную шахту и все на моей земле, в каких-то сорока километрах от моего поселка? Очень наглые попуасины! Саблезубый мышонок вызывает офис шерифа!» Влез я в эфир, настроившись на волну полиции. «Офис шерифа? Это шериф Ален, слышим тебя, Ник? Тут весь округ стоит на ушах». Твои друзья из старших раз уже планетарную оборону в подняли. Да, тут местные нелегалы пригласили в гости. Забыли, правда, спросить моего мнения. Даю пилинг на передатчик. Берите с собой всех, кого можете. Спасателей, медиков, военных, следователей службы безопасности. Много раненых и много мертвых. Пелинг взяли, Ник. Видим тебя. Мобильная группа уже выдвинулась. Жди, скоро будем. Сейчас начнем мониторить орбиты. Спутник уже выводят на точку. Бас напряженно наблюдал за тем, как имберский наместник Клик-Орт, который в последний год в его баре почти не появлялся, жадно пьет холодное пиво большими глотками. Наконец, бывший шрифт хлопнул кружкой по барной стойке и шумно выдохнул. «Нашли?» Только и спросил старый пират, забирая у наместника пустую кружку и протирая оставшееся мокрое пятно. «Сам нашелся», — кивнул Клик и показал знаком, чтобы Бас налил еще одно пенного. «Вышел в эфир с пиратской базы, которую сам же и зачистил. Сейчас у своих нянек, аграфов графов, медкапсуля отлеживается». Досталось ему крепко. «И сколько на этот раз? Десяток? Два?» — скривился Ба, зная, что если мышонок пошел в разнос, валить будет всех подряд без оглядки. Следователь говорит, что четыре десятка из семи десяти. Семеро сейчас в медкапсулах, двое очень тяжелых». Ник базу плазменными гранатами зачищал. Дорвался до пиратского арсенала, вот и разошелся. Что, Клик, и в этот раз будешь ему морали читать. Один против семи десятков? Совсем не фартовый расклад получается. Как еще цел остался? На этот раз не буду. Там у пиратов на базе нелегальная шахта, больше трехсот рабов, полторы сотни женщин, тридцать детей. Если бы аварцам не пришла в голову гениальная мысль взять заложники, как они думали, главу корпорации в надежде на выкуп, никогда в жизни не набрались бы до этих подонков. Там некоторым рабам, особенно рабыням, одна только медкапсула не поможет. Не уверен, что истирания воспоминаний помогут. Грех такое говорить, но если бы не взяли Ника... Да, ошиблись, согласился Бас. Себе на погибель. такое огромкое дело не замять. «Я и не планирую ничего замалчивать», — хмыкнул клик. «Наоборот, такой скандал раздую. А варцы совсем озверели. Пора их приструнить. Сейчас следователи работают, они пришлые. Пробылые подвиги Нига не знают, вот и удивляются». «А чему там удивляться? Я бы на его месте голыми руками рвал скотов». «А, поверь мне, Бас...» Там есть чему удивиться. Начиная с порванных прутьев решетки, в которой держали парня, и заканчивая отрядом опытных наемников, которых он добивал контрольными. Ты профи, Бас. У тебя военная база, если правильно помню, в шестом ранге. Специализация абордаж, так? А вот у Ника даже нейросеть не стоит. А для нейрокомов военных баз не существует. Значит, все, что он там вытворял... Это чистой воды самодеятельность. Ты же раньше знал, что парень с оружием ловко обращается. Чему удивляться? Он как только из клетки выбрался, оружия у него не было. Так он к веревке, которая был связан и который перегрыз зубами, прикрепил гайку и бил ей, как истинем. А уж когда ему первый ствол в руки попал, а там и понеслось. Сейчас только снимают показания, ведут допросы, осматривают базу и вывозят трупы. Ник все равно выкрутится. Нечего ему предъявить. Вспомни, как он тебе полный комплект снаряжения тех наемников, что на его ферму пытались напасть, отдал. Просто так, в качестве добровольного пожертвования. И что бы мы делали без этого оружия, когда пираты тут резвились? А ополчение старших раз Считай, они на себя львиную долю атаки приняли. Иначе все бы уже на той базе в рабских ошейниках ковырялись. Я и не сомневаюсь, что Ник выкрутится. Тем более, что судья полностью на его стороне. И если надо, то какие-то материалы дела просто не признает. Парень, считай, всю Северную банку кормит. Иные с него пример берут. Тоже фермами обзаводятся. Ну так и правильно. Цены на землю вон как подскочили. А графы и дворфы все скупают. А наши братья телятся. Все они могут решиться. Я вот только не пойму, почему старшие расы вокруг парня так пляшут. А графы! Они людей никогда за разумных не считали. Всегда смотрели с такой брезгливостью. А тут, Натя вам, пляшет под дудку этого малолетки. Мне Элис по секрету рассказала, что один из дворфов, младший брат ее мужа, нелестно выразился в отношении Ника. Что-то они там повздорили. Так Ник его вызвал на поединок. Дворф пустотника «Эту гору стальных мышц, которые танком не пришибешь!» «И что? Чем закончилось?» Ник его отметелил, причем очень жестко. Этот двор в дистанции два полных контракта отрубил. Потом на виду у всех извинился перед парнем. Вот поэтому старшая раса с ним знаются. Признают авторитет. Что графы, что дворфы совершенно заслуженно считают себя хорошими воинами. Кому, как не нам, с тобой знать, как они воюют? Вот и в этом диком парнишке они признали силу, потому и возятся с ним. Мы с тобой уже это обсуждали, Бас. Парень глупостей не делает. Он все просчитывает. И руки у него откуда надо растут. Энц не зря просил у него разрешения выпускать такие же катера, что не к себе построил. А скандал со спиртным, когда еще прежний мир мне тут такую истерику устроил. мол. «Я закрыл глаза на откровенную контрабанду!» «Ты же тогда все проверил», — удивился Бас. «Закрыли вроде этот вопрос». «Вопрос закрыли, там все чисто. Лично целый большой отчет составил. Но дело не в этом. Я потом интересовался. Чтобы наладить такое производство, нужно как минимум пятый ранг выученной базы для нейросети технолог химического производства». А тут еще добавляется переработка сельхозсырья, еще база четвёртого или пятого ранга, а у Ника даже нейросеть не стоит. А нейрокомом пользуется как кошельком. Вот и возникают вопросы. Откуда? Либо мир, из которого он прибыл не такой уж и дикий, и у парня к его годам очень хорошее образование. Либо он только внешне выглядит как подросток. А на самом деле, ему как аграфу лет триста, не меньше. Ведь Если нет выученной базы, значит, есть жизненный опыт. А у Ника, этого самого опыта, на пятерых пенсионеров с лихвой хватит. У него один боевой опыт, как у матерого ветерана. А графы его на пиратов в одиночку выпустили. Вооружили до зубов и выпустили. Пока держали поселок, он по тылам прошелся в своей любимой манере, как он сам говорит, не оставляя врага за спиной. Я в свое время спецназом командовал баз. Я в теме разбираюсь. Да и ты тоже. Знаешь, что я тебе посоветую, Клик? Оставь парня в покое. Что ты к нему привязался? У каждого из нас свои секреты. Вот и у него пусть будут. Был бы он наш враг, другое дело. Они к нам друг. И я считаю, что нам повезло иметь такого друга. Как только он на этой планете появился, так все тут словно ожило, зашевелилось. Сам видел. Да его появления тихо загибались, но парень нас реально стряхнул. Бас наполнил две рюмки восьмидесятиградусной хреновухой. «Давай за Ника, наместник, чтоб ему по жизни так фартило!»